Глава одиннадцатая Пусть меня и оставили в одиночестве, но разговор с лордом Тагуаном тяжестью лег на сердце. Нет, слез не было. Сухими глазами смотрела в потолок, даже не представляя, как буду выпутываться в будущем. Раз за разом убеждалась, что нельзя никому доверять всецело и полностью. Даже харно вынудили снять с меня браслет. И не стоит исключать повторение случившегося. И в случае, если браслет опекуна останется, при умелом манипулировании меня можно дискредитировать в глазах Харна и вынудить подчиниться согласно желаниям короля. В конце концов, он его сын, и они — одна семья. Где мне искать защиту? Куда вообще можно скрыться в этом мире? К сиренам? Смешно. Они уничтожили всех моих родных, и с радостью обрекут меня на такую же участь. Или, что еще хуже, насильно выдадут замуж, чтобы усилить этим один из кланов, сделав его правящим. Темные охотятся за мной. У темнейшего свои планы, и они вряд ли мне понравятся. К эльфам. вряд ли они пойдут из-за меня на конфликт с членами Альянса. А если и пойдут, то для этого нужен веский повод вполне могут тоже навязать замужество с одним из высокородных эльфов, чтобы усилить влияние на островах и управлять ими через меня или моего ребенка. Политика. Одна политика, в которой я плохо ориентируюсь. Сбежать к варварам. Так там не сильно жалуют пришлых магов. У них свои шаманы, а женщины годны лишь на то, чтобы рожать детей и вести дом. У меня не будут спрашивать, чего я хочу». Даже уплыть через море и затеряться в других государствах вряд ли удастся. С браслетами Харна и Теней это затруднительно. Но даже если получится, на меня откроют охоту жрецы три единых. и если Мороз убивать меня пока не планирует, то двум другим божествам как раз нужна моя смерть для ритуала. Свобода жить своим умом и подчиняться желаниям сердца оказалась иллюзорной мечтой наивного девичьего воображения. Этот мир принадлежит мужчинам. Лишь на островах сирен правили женщины, но там мне поддержки не найти. Могу предъявить кольцо матери и заявить о своих правах, но даже если можно собрать сторонников, готовых поддержать, лично у меня соотечественники вызывают отвращение. и за них я потеряла всех родных и росла в таверне на окраине империи. В то же время сдаваться я не собиралась. Что толку сейчас гадать? Пока у меня есть обещание Харна не принуждать в вопросе замужества, а до своего совершеннолетия что-нибудь придумаю, если доживу. Горько подумала я. Слишком часто оказываюсь в целительском корпусе. С другой стороны, тогда и беспокоиться не о чем будет. Вот от таких веселых мыслей меня оторвал вернувшийся Харн. На этот раз в компании тени, при виде худощавой фигуры лорда, Глупое сердце предательски ёкнуло. «Пришлось напомнить себе, что лорд Хейдис именно тот, кто блюдет интересы короны и первый отправит меня хоть под конвоем к одобренному его величеству мужу». «Не спите?» — первым заговорил тень. «Хорошо. У меня мало времени. Нужно прояснить некоторые моменты». Лорд уверенно прошел и, не спрашивая разрешения, сел на мою постель, растирая замерзшие руки. «Наверное, чтобы не прикасаться к вискам холодными пальцами». «Лоран, ты не против?» — уточнил Харн. В ответ я пожала плечами, настороженно глядя на главу тайной канцелярии. «Мне бы хотелось задать несколько вопросов вашему подопечному наедине. И взгляд при этом на меня такой, что лучше согласиться». «Лоран», — скрипнул зубами мой опекун, «умом я понимала, что наедине тень и скажет мне больше, но в то же время вести себя будет иначе» поэтому я отрицательно покачала головой, чем немало удивила и Харна, и лорда. «Я настаиваю», — с нажимом произнес лорд Хейдис. Теперь настала его очередь скрипеть зубами. «Довольно давить на моего подопечного. Вам ясно ответили». Ободренный моим доверием Харн подошел поближе и стал рядом с постелью. Не обращая на него внимания, тень гипнотизировала меня взглядом, ожидая ответа. «Я...» отрицательно покачала головой, не желая оставаться с ним наедине. «Смотрите, не пожалеете о своем решении!» Холодно ответил он. «Ладно, начнем с главного. Покажите мне лицо жреца, проводившего ритуал, и лица его помощников». Пальцы легли мне на виски, принося пронизывающую прохладу. Стала зябко от взгляда, в котором отражался лишь деловой интерес. Понимая, что это важно, Я передала образы Сейшана и сообщников. Тень чуть нахмурился, но ничего не сказал Наверное, все же получилось. Тогда я поняла, что заявленная темнейшим защита или не работает, или срабатывает лишь по моему желанию. Тем более, стоило быть осторожной. Хорошо. А теперь общение Кироса со жрецом и воспоминания ритуала. А потом вся ваша экспедиция с подробностями. Распорядился лорд. «Нет». «Что за игры?» «Спрашивайте. Я вам отвечу, а в голову к себе больше не пущу». Отрезала я. «Сейчас не время для упрямства. Это не вам решать. Считать воспоминания можете из командира оборотней, а сам ритуал Сарияра или Сальена. Слышала, им уже лучше». «Лоран, не тратьте мое время», процедил глава тайной канцелярии. «Тогда вам здесь больше нечего делать». Бесстрашно бросила в ответ. «Лоран, что происходит?» Не мог понять, в чём дело Харн. Образумьте свою подобечную. Она отказывается показывать, что произошло. Мой опекун бросил на меня быстрый взгляд. Значит, у неё есть на это причины. Она препятствует и тормозит проведение следствия. Мне доложить об этом Его Величеству? Ваше право. А право Лоран не желать, чтобы рылись у неё в голове. Она пострадавшая, а не преступница. Это ещё нужно доказать. Пока у нас из фактов пропавшие адепты, магистр и разрушенный храм. В пропаже адептов Лоран тоже виновата? С сарказмом поинтересовался Харн. Я не понимаю причины вашей настойчивости. Найти подтверждение словам Лоран вы можете, считывая информацию с других участников экспедиции. Вам прекрасно известны все последствия считывания. При малейшей попытке закрыться это пагубно сказывается на сознании я бы не хотел без надобности травмировать ни в чем повинных людей. Лоран, значит, можно. Процесс передачи воспоминаний от Лоран проходит без последствий для нее. Видимо, больше нет, раз она этого не хочет. Взгляды присутствующих скрестились на мне, но я не собиралась ни подтверждать, ни отрицать. Целитель определил магическое истощение у Лоран и опасность выгорания. Как опекун, «Я запрещаю проводить какое-либо вмешательство в ее сознание. Имейте совесть, она вам выявила заговор, сорвала запрещенный ритуал и спасла товарищей. Теперь моей подопечной необходим покой. У вас достаточно свидетелей, с кого можно будет провести считывание». Я даже восхитилась харным настолько взвешенно и властно он вступился за меня. «Да, кровь не вода, он настоящий сын своего отца» и сейчас очень сильно его напоминал. Насколько я понимаю, лицо Нага и его пособников вы увидели. Как выглядит магистр Кирос, знаете. Все остальное не критично. Краткий рассказ Лоран о произошедшем я вам передал. А теперь попрошу не утомлять мою подопечную и удалиться. Скорейшего выздоровления. Бросив на меня короткий взгляд, лорд Хейдис вышел. И почему я уверена, что это еще не конец? Не привык тень, чтобы с ним общались в таком тоне. и Я подозревала, что за слова принца расплачиваться придется мне, но было все равно. Даже удовольствие от того, что за меня заступились, не ощущало. Накатило какое-то безразличие и опустошение. «Утомили мы тебя», — сочувствием спросил Харн, присев на место тени и взяв меня за руку. «Поспи. Хочешь, я тут посижу?» Я согласно кивнула. Может, это и эгоистично, но с ним хоть какая-то защита от нежданных гостей. Принц тепло улыбнулся и, сжав мои пальцы, отпустил, вставая и пересаживаясь в кресло. Днем я проснулась от голосов за дверью. Харн с кем-то спорил на приглушенных тонах. В итоге ко мне сначала зашел целитель, убедился, что я проснулась и могу выдержать разговор, а потом и Харн с ректором. Последнего... Интересовала судьба пропавших адептов. Вы уверены, что они погибли? Это был единственный вопрос, который его по-настоящему волновал. Я утвердительно кивнула и увидела, как на какой-то момент опустились плечи ректора и помрачнело лицо. Выговор Харну насчет пропуска занятий он сделал скорее автоматически и, пожелав мне, выздоровление удалился. Потом потянулись гости. Первым был сальен Его единственного не укусил Нак, лишь оглушило заклинанием, и он первый из нас всех пришел в себя. Но это не значило, что волк чувствует себя хорошо. Также он стал первым в воспоминаниях, кого прочел тень, и сейчас страдал от головной боли. Его поэтому задержали в целительском корпусе. Сальен рассказал о возвращении девушки-целительницы, которую мы нашли в пещерах. Она приходила проведать своего товарища и поделилась тем, как злобствует глава тайной канцелярии, Оборотням, которым и так было плохо из-за отравления вином, досталось еще за нарушение дисциплины. Воспоминания их тень считывал выборочно, но и без этого остальным мозги вынес. Потом меня навестил Сандер и под хмурым взглядом Харна рассказал обо всех слухах, что витают в академии. После занятий пришли Синта с подругами, Кайл. Оборотни из нашей команды на играх заходили к Сальену и заглянули ко мне. В итоге принцу разрешили забрать меня, жалуясь, что мы устроили проходной двор. Меня выписали с освобождением от физических нагрузок, но к лекциям я должна была вернуться уже через день. Вечером я подспудно ждала появления тени и долго не могла уснуть, но никто меня не потревожил. Следующим утром, убедившись, что со мной все в порядке, Харн ушел на занятия. Сандер забежал ненадолго, принес конспекты с пропущенными лекциями и тоже ушел. Некоторое время я честно пыталась занять свою голову учебным материалом, но мои собственные проблемы были столь глобальны, что мысли скатывались к ним, и я не могла ни на чем сосредоточиться. Конфликт с лордом Хэдисом, неизвестные планы на меня у темнейшего, который не боялся появляться в Академии, разговор с лордом Тагуаном совершенно выбили меня из колеи, я впала в уныние, видя свое будущее, в мрачных тонах. Газ с Джудасом пытались меня подбодрить, таская с кухней вкусности, но, видя мое упадническое настроение, оставили в покое. С их уходом стало еще хуже. Тишина комнаты давила, и я сбежала в оранжерею. Нашла садовый инвентарь и стала заниматься цветами. Пусть магией воспользоваться не могла, но мне нужно было занять руки, убегая от собственных мыслей. Там меня и нашел лорд Хейдис. Я случайно подняла голову и обнаружила его отбодрить сидящим на садовой скамейке. Не знаю, как долго он за мной наблюдал, но, увидев, что его заметили, задумчиво произнес. «Знаешь, говорят, что Зариана, королева золотого клана, тоже любила сама работать в саду. Ее это успокаивало. Я медленно разогнулась, отряхивая руки от земли. Сердце Взволнованно забилась, неизвестно от чего больше, от его появления или от того, что он узнал о моем происхождении. Ее Величество вспомнила, у кого видела подобные глаза. «Ты очень похожа на мать. Цвет глаз такой же редкий, как и у нее. Я бы и сам догадался, на меня сбила с толку разница в возрасте между тобой и ее ребенком, который родился мертворожденным. Так объявили всем. Лишь потом». Я понял, что она разыграла для всех спектакль. Ты родилась раньше, а она продолжала изображать беременность. В этом есть смысл. Недовольство и бунт подданных, война, заря, защищала своего ребенка. Потом бы она смогла доказать ваше родство и предъявить всем наследницу. Все ждали ее родов, когда королева будет наиболее уязвима. А она оттягивала этот момент собирая силы и укрепляя свои позиции. Гениальный ход. Взгляд светло-серых глаз пробежал по моей фигуре и лицу. Казалось, он искал между девушкой, виденной на портрете и мною, сходство. Сирены взрослеют медленнее людей. И твой дядя, назовем его так, еще больше запутал следы, убавив тебе несколько лет. А я все ломал голову, изучая архивы, и не понимая, откуда ты могла появиться. Ведь в золотом клане не было подходящих по возрасту детей. Я опустила взгляд, скрывая свои мысли. Если это так, значит опека Харна надо мной сократилась на несколько лет. Мне, кстати, вспомнилось, что женская кровь у меня пошла в начале лета. Базания еще несколько лет назад говорил что это ненормально, и меня нужно показать лекарю, но дядя был спокоен. Однажды застал меня в слезах, где я призналась, что чувствую себя ущербной. Ведь в селении, в моем возрасте, многие девушки уже были давно замужем и имели детей. Дядя тогда утешил и убедил, что со мной все в порядке. Говорил настолько убедительно и уверенно, что я поверила. А он знал. ларан ты как-то призналась, что от матери тебе осталось кольцо. Ты можешь его описать? Я вздрогнула. «Конечно. Как я могла подумать, что он об этом забудет?» «Зачем?» — спросил его. «Королевы от дочери к дочери передавали кольцо и корону. Это очень древний и мощный артефакт, по легендам берущий начало от прародительницы Зифры. Если он у тебя, ты подтвердишь свое происхождение». «Зачем мне его подтверждать?» — повторила я вопрос. Лоран мягко произнес тень поддаваясь корпусом ко мне. «Я рассказал о твоем происхождении лишь для того, чтобы ты поняла, мы не пара и не можем быть вместе. Не потому, что я считаю тебя недостойной быть моей женой. В тебе течет королевская кровь. Ты намного выше меня по происхождению. Это сейчас в тебе говорит юношеский максимализм, Но со временем ты поймешь, что по праву крови рождена править. Уже сейчас ты с неохотой подчиняешься. От титула отказалась, и формально у тебя ничего нет. Захочешь ли в будущем своим детям такой судьбы быть вассалами короля и зависеть от его милости? Детям, рожденным, не от него. Я помнила наш разговор на эту тему. А еще... Мысленно скривилась. Мне намекнули на большую политическую игру. Сейчас сеют семена сомнений, чтобы потом я пожелала потребовать свое по праву рождения. Это вы мне скажите. Как вам живется? Ваша мать Сирена? И свои способности вы унаследовали от ее крови, обратно к корням. Не тянет? Тень дернулся, как будто я его ударила. Меня же охватила злость. Хотите? Расскажу вам о крови. Нет никакой разницы между темным, сиреной или эльфом. Моя кровь такая же красная, как у Сырияра или Асхана. И также же бы текла по алтарю в храме, если бы не Гая. Хватит меня использовать в своих играх. То, что я жива, не ваша заслуга. Если доживу до совершеннолетия, я не буду править теми, кто уничтожил мой род. Так и передайте его величеству, чтобы не строил планы по захвату власти. И забудьте о кольце. Оно не вашего умодела. Я мысленно с яростью бросала в лорды слова и осеклась, когда он встал и пошел на меня. Напряглась, но не дрогнула, задрав подбородок. Почему ты не позвала, когда стало плохо? Неужели собственная гордость оказалась превыше безопасности? Громом среди ясного неба прозвучал вопрос. Гордость? О, боги! Это был смех сквозь слезы. Я звала, но Нак оказался менталистом и знал, как блокировать зов сирены. Ведь поэтому вы меня слышите. Мне оказалось мы все предусмотрели. вас страховали но этого предвидеть не смогли. Мне жаль. Тень протянул руку, чтобы погладить меня по щеке. Но я отшатнулась от него, как от прокаженного. Не смейте! Злость вспыхнула с новой силой что толку мне от его сожалений. Не трогайте меня. Вы ясно дали понять, что какие-либо отношения между нами невозможны. Как ни посмотри. Адептка и преподаватель, или дочь королевы без королевства и глава тайной канцелярии, блюдущие интересы короны. Лоран, я тебе не враг. Он опустил руку. Но и не друг. Покачала я головой. Ваша преданность принадлежит королю, и какую бы судьбу он мне не выбрал, Отстаивать вы будете его интересы, а не мои. Я не обижаюсь, просто реально смотрю на вещи. У тебя слишком много врагов, чтобы пренебрегать рукой помощи и воспринимать меня штыки. Нам лучше сотрудничать. Твой отказ показать воспоминания в первую очередь вредит твоей безопасности. А о какой безопасности речь? Я здесь и жива лишь потому, что темнейшему смерть моя пока не нужна крикнула ему я осеклась темнейшему, тому самому Лоран. Он там был? Поддался ко мне тень, как гонча, почувствовавшая добычу? Конечно же, был. Так вот, кто блокировал открытие к тебе портала? Точно так же, как тогда, в академии. Вот что меня цепляло. Я отступила, тяжело дыша от страха. — Нужно было срочно исправлять ситуацию, или я пропала. — Не знаю, о чем вы. — Лоран, ты виделась с ним. В лесу был он. — Сальен тогда что-то почуял, и ты себя странно вела. Я понимала, что тень прочел воспоминания волка, но подтверждать ничего не собиралась и проклинала его способность делать правильные выводы. Лорда же пока больше интересовала другое. «Расскажи, что на самом деле произошло в храме? Я уже рассказала и могу поклясться, что не соврала, но и всего не сказала». «Вы мне тоже не все говорите», — парировала я. «Знаете что? Я буду исходить из соображений собственной безопасности и интересов. Мне вам больше нечего сказать». «С каких пор твоим интересом стало...» Прикрывать темного. Наверное, с тех самых пор, как от этого зависит моя жизнь. Но, понятное дело, такого я главе тайны канцелярии не сказала. Лишь сжала зубы. Лорд понял, что больше ему от меня ничего не добиться. Казалось, он борется с желанием хорошенько меня встряхнуть, чтобы одумалось. «Лоран!» — через силу произнес он, справившись с собой. Ходили слухи что королева Золотого Клана часть своих средств тайно вложила в Национальный банк гномов. Если предъявить ее кольцо, гномы дадут доступ к счетам. Сеть их банков находится во всех крупных городах. Откуда вы знаете, что нужно показать именно кольцо? Многие хотели добраться до этих денег. Уже были попытки предъявить копии кольца. но не увенчались успехом. «Зачем вы мне это говорите?» — потрясенно спросила я. «Если получится, что ты попадешь в беду, а я не смогу к тебе переместиться, у тебя будут средства на побег. Банки гномов расположены и в темной империи». Добавил тень, чтобы я не сомневалась, откуда именно мне придется бежать. Не было слов. Я даже не знала, как реагировать. Фактически он отдал мне ключи, Для будущей финансовой независимости тень же полностью овладел собой и вновь обрел невозмутимый вид, как будто и не было скандала между нами это к вопросу о сотрудничестве не обманись и не отталкивай тех кто искренне хочет тебе помочь после этого лорд хэддис просто развернулся и ушел, а я обессиленно опустилась на ту скамейку где он сидел. Не зная, что и думать, противный голос нашептывал, что тень сказал о счетах специально, желая убедиться в наличии у меня кольца. Но я понимала, что это не так. При всей моей наивности глупо было бы ожидать, что я тут же побегу в банк проверять, то у меня кольцо или нет. Тогда зачем? Предостерег насчет темных, а еще хотел восстановить утраченное доверие. Предположила я и не могла сказать, что попытка оказалась тщетной. Будь иная ситуация, меня бы замучила совесть, и я бы разрешила тени прочесть свои воспоминания. Ведь он подарил мне независимость, которую дают деньги. «Какая независимость?» — одернула себя. «Даже получи я доступ к счетам, до моего совершеннолетия право распоряжаться ими имеет Харн. Так что доступ ничего не меняет». Прикрыв глаза, пыталась себя в этом убедить и не сходить с ума. Но для человека с детства, знающего цену каждой мелкой монете, полученная информация меняла все. Если наследство матери существует, мне не нужно думать, на что жить. Как выяснилось, я не подданная короля и формально имею право покинуть страну, если что. Пусть идти мне некуда. Да и сделать это будет непросто даже после моего совершеннолетия. Но наличие самой возможности Уже много значило. В любом случае, я не собираюсь выходить замуж по приказу короля и не намерена ему подчиняться, попытайся он меня принудить, повторила себе в который раз для собственного спокойствия. Смешно. Тень, как маленький, объяснял мне, почему мы с ним не пара, думая, что я не даю себя считывать из-за обиды. Убеждал, что это я выше его по положению, а не он, но так и не понял то все гораздо серьезнее, и на кону моя жизнь. Поставив на место садовый инвентарь, я пошла к себе. Долго отмокала в ванне, глотая слезы. Не знаю даже, что оплакивала. К приходу Харна с Кайлом уже успокоилась и сидела за конспектами. На душе стало легче, и внутри поселился покой. Что толку переживать о будущем? От меня пока ничего не зависит, и я могу разве что только прилежно учиться.